Дождь лисе не товарищ. Дождик нынче за окном, Капли пляшут бом-бом-бом, Вода с водою дрожится, Пузыри на лужицах. Значит, дождь будет идти Не часы, а сутки. С ним лягушкам по пути И довольны утки Хорошо сидеть под крышей И не быть лисицей рыжей. Дело, видите ли, в том, не уснуть с мокрым хвостом.